Работа светлых сил по предотвращению катастрофы на Земле. 7 февраля 1953 Лучи новых светил могут внести много перемен и изменений в корне. Доверяйте, родные, космической справедливости, которая уже начала проявляться мудрыми предупреждениями. Но мало кто умеет читать язык небесных рун.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 Много сил полагается великими дозорными, чтобы ослабить силу таких страшных вызываний и нарушений равновесия стихий. Только частичная катастрофа сможет положить предел таким нарушениям и спасти мир от полного разрушения.